Глава пятая Когда я проснулся, солнце стояло в зените, а человек, лежавший посреди крыши, исчез. Я не сразу осознал, где нахожусь, что это за твердое и серое подо мной, почему вокруг шелестит листва, а вверху светит солнце. Сел, протирая глаза, огляделся. Вспомнил, что произошло вчера. В первый миг не поверил себе, осмотрелся еще раз, убедился, что мертвеца на крыше нет, и вскочил. Куда он делся? Может, опять начал дергаться, да свалился ненароком в дыру? Но на полу барака мертвеца не оказалось, и вообще, как выяснилось при дневном свете, там не было ничего, кроме остатков яростных кроватей да какого-то неопределенного мусора по углам. Я представил, как ночью мертвяк ковыляет ко мне спящему, склоняется надо мной и заглядывает в лицо своими темными глазами. И содрогнулся. Хлебнув из фляги, сквозь дру спрыгнул в барак. Осмотр его ничего не дал. Там не сохранилось ни одной вещи, способной хоть что-то сказать о мире и времени, куда я попал. Покрепче затянув пряжку ремня и проверив, в порядке ли самострел, Я выбрался из здания и быстро пошел между деревьями. Впереди показался двухэтажный кирпичный дом с выбитыми окнами. Перед ним была растрескавшаяся бетонная площадка, где росли кусты и трава. Темные окна без стекол, осколки шифера на крыше, большая табличка над дверным проемом без створок. Я заспешил вперед, надеясь прочесть надпись и хоть что-то понять, но увидев, что буквы начисто стерлись, замедлил шаг. А потом и вовсе остановился, когда понял, что левая половина здания заросла уже знакомой серой коркой. — Твою мать! — пробормотал я растерянно. — Такая же корка, как на гибридах и на лице мертвяка с крыши. Она частично покрывала площадку, взбиралась по стене до самой крыши. Корка была и на оконных рамах. Я подозревал, что внутри тоже все затянуто ею. Она оказалась немного темнее и более влажной, чем та, что я видел раньше, словно жирная плесень, облепившая бетон и кирпич, дерево оконных рам и разбитый шифер крыши, и траву справа от здания. Если задуматься, не видел ли я темное? лоснящиеся пятна на стволах и земле по дороге от барака, и в бараке на полу, где они почти сливались с бетоном. Просто там плесени было меньше, а здесь начиналась область, почти целиком захваченная ею. Вдруг возникло ощущение, что я сплю. Нет, не сплю. Я все еще в эксперименте. Ничего не закончилось, откуда-то с неба за мной наблюдают, и я должен запоминать все странные вещи, происходящие вокруг, чтобы потом описать это доктору Губерту и его ассистентам. Я мотнул головой. Я понял, что возле дома под деревом сидит человек. Подходить вплотную я не рискнул, остановился метрах в десяти. Незнакомец напоминал того, с крыши, но был в ботинках, а не в сапогах, да и куртка немного другая. Он сидел, привалившись спиной к дереву. Ствол над ним, плечи и голову незнакомца покрывала все та же плесень, лежащая толстым влажным пластом, который изгибался, переходя с дерева на человеческое тело. Из-за этого казалось, что они составляют одно целое. Вот почему я не сразу его заметил. Дальше на затянутой плесенью поляне лежал еще один человек. Потом из зарослей появился третий. Он прошел между заплесневелыми деревьями, дергаясь из стороны в сторону, то откидываясь назад, то накреняясь вперед, едва не падая, но все же каким-то образом, сохраняя равновесие, размахиваясь крюченными руками и качая головой. Глаза его были темно-карими, почти черными. Даже отсюда я разглядел, что голова, лицо и шея — сплошь затянуты плесенью. Наверное, звери с разноцветными глазами прячутся где-то в глубине этой мертвелой области. Что если изменение сыпи сопровождает обострение неведомой болезни и в конечном счете усиление паралича? Может, люди для меня не опасны? Проверять я, конечно, не стал и пошел в другом направлении. На то, чтобы миновать густые заросли вокруг здания, смахивающего на солдатскую столовую и еще два барака, потребовалось много времени. Двигаться пришлось по сложной траектории, обходя захваченные плесенью участки. Что бы там ни было, я окончательно убедился, это именно военная база, и она много лет как брошена. Судя по растрескавшемуся бетону, проросшим сквозь трещины в асфальте кустам и другим приметам, очень много лет Скорее уж десятилетий. По краю базы протянулась ограда из покосившихся бетонных плит. Некоторые попадали, и сквозь широкую прореху я выглянул наружу. База занимала вершину пологого холма. Взгляду открылись поросший травой склон и земляная дорога внизу. За ней поле, бурьян с кривыми деревцами, роща, а еще дальше железнодорожный мост через сухое русло заросшие кустарником. Было жарко. По высокому синему небу ползло одинокое облако. Я глядел бетонные панели по сторонам от прорехи. Одну покрывали пятна плесени, другая вроде чистая. Я забрался на нее, сунув самострел в кобуру. Балансируя, кое-как выпрямился во весь рост. Нигде снаружи плесени не было видно, она покрывала лишь вершину холма. Во всяком случае с этой стороны. Такое впечатление, что и другие склоны чистые, то есть зараженная область вполне четко очерчена. В мире, раскинувшемся вокруг, было нечто одновременно и знакомое, и чуждое мне. Казалось, я попал куда-то в российскую глубинку, но все же присутствовало в окружающем что-то непривычное, а еще от этого с виду безмятежного пейзажа веяло опасностью. Может, эксперимент и правда не закончился? Может, вилка, которую я откинул за щелку, радужный купол, накрывавший площадку и расколовшая мир трещина, привиделись мне? То есть это были галлюцинации, вызванные переходом в конечную среду? Или вокруг виртуальная реальность, а я лежу на пластиковой плите, подключенной к компьютеру, который засылает прямо в мозг картины того, что кажется мне, реальностью. В училище мы много тренировались на боевых симуляторах, надев шлемы сенсорные костюмы. Может эксперимент доктора Губерта быть связанным с виртуальной реальностью? Или все же вокруг нечто другое? И как, черт побери, определить, что вокруг, если имитация идеальна, как найти в ней червоточину, дверцу, ход наружу? Что там Губерт говорил про кодовое слово, пароль? Я ущипнул себя за щеку, подергал за нос, поморгал и произнес «Вечность! Вечность!». Хотя это было глупо, но я почти ожидал, что окружающее растает, сменившись словами, сложенными из огромных букв «настройки», «управление», «создатели», «выход». Конечно, ничего такого не произошло. Может, Губерт имел в виду, что пароль нужно произнести в подходящий момент или в определенном месте? Или речь шла вообще о другом? Он вроде упомянул, что это просто кодовое слово для всех участников эксперимента. Что мне надо сделать? Главное, определить, где я нахожусь, и найти путь из этого места. Подул теплый ветер. Я пригнулся, ухватившись за торчащую вверх арматуру, И тогда снизу донесся шум мотора. Он усиливался. Я сел на ограде спиной к базе, свесив ноги. Из-за на дорогу под склоном холма выкатила необычная машина. Она напоминала помесь грузовика-дальнобойщика и древнего паровоза. Из трубы над кабиной валил темный дым. Кузов покрывали клепанные листы железа. Между ними были просветы для узких окошек, закрытых ставинками. Наверху круглый люк. Я соскочил с ограды и побежал по склону, размахивая руками. Мотор загудел громче. Машина поехала быстрее. Из-за поворота вылетели два черных мотоцикла. Перемахнув неглубокую канаву, я выскочил на дорогу. Раздался выстрел. Над одним мотоциклом взлетело облачко дыма, и фургон качнулся. Пуля, кажется, попала в колесо. Он накренился, сворачивая к обочине, Водитель попытался вывернуть в другую сторону, машина снова качнулась. Я отскочил назад. Железные ставинки на двух окошках откинулись, наружу высунулись стволы, один повернулся ко мне, другой в сторону догоняющих мотоциклов. Щелкнули выстрелы, и рядом со мной свистнула пуля. Фургон несся по самому краю дороги. Стрелявшему в мотоциклы повезло больше, он попал в водителя. Откинувшись назад, тот толкнул человека за спиной, и оба свалились на землю. Мотоцикл, проехав еще немного, упал. Боковые колеса фургона сорвались в придорожную канаву. Машина накренилась, взвыл мотор, и с тяжелым лязгом она перевернулась на бок. Второй мотоцикл несся прямо на меня. На нем сидели двое бородачей с ружьями, одетые в длинные черные рубахи и брюки-галифе. Второй поднял оружие над плечом водителя и выстрелил. Я присел. Пуля пролетела над головой. Когда мотоцикл пронесся мимо, я вскинул самострел и вдавил спусковой крючок. Ствол самострела был слишком короткий для такого патрона. Порох не успевал сгореть полностью. Оружие грохнуло так, что заложило уши. Отдача бросила меня на землю. Из ствола плеснулся язык огня и дробь изрешетила бок обернувшегося стрелка. Часть ее досталась водителю. Руль свернула на бок, мотоцикл занесло, и на полном ходу он врезался в днище грузовика. Наступившая после этого тишина показалась оглушающей. Кулаками я протер глаза от пыли, поднял самострел и медленно зашагал к машине, перезаряжая его. Один мотоцикл валялся посреди дороги, другой дымил возле фургона. Искрила свеча, выпавшая из гнезда, переднее колесо отлетело, рулевая вилка погнулась, кожаное сиденье валялось в стороне. Бачок от столкновения мог треснуть, как бы горючка не взорвалась. Я остановился. Двое в черном неподвижно лежали рядом с мотоциклом, наверняка оба мертвы. Не выживают после такого выстрела и такого удара. А что с людьми в фургоне? Там как минимум трое. Водитель и те, что полили из кузова. Я обошел машину. Раздался скрежет, потом удар. На землю свалилась сорванная с петель крышка люка. Из машины на четвереньках выполз человек. Выпрямился. Темные волосы, смуглое лицо с восточными чертами, ссадина на лбу. Худая, среднего роста. Совсем девчонка, лет 15, наверное. А может и больше, иногда трудно разобрать. На девушке были кожаные штаны, жилетка, короткий брезентовый плащ с капюшоном и сапоги. Она с натугой подняла длинноствольное ружье и попыталась выстрелить меня. Ружье клацнуло. То ли разряжено, то ли патрон перекосило. «Эй, эй, стоп!» — сказал я, вскинул самострел. «Погоди, я не... не подходи!» — крикнула девушка, пятясь. «Ты симбиот, не подходи!» «Но я... ты был в некрозе!» «Не подходи, я сказала! Ты заразишь меня!» Скачив, она бросилась за фургон, и я побежал следом, чтобы девчонка не успела схватить оружие мотоциклистов. Из-за машины донесся вскрик. Выяснилось, что один из бородачей жив. Незаметно пробравшись за кабину, он сбил девушку с ног, вывернул ей руку за спину и схватил за волосы. Когда я оказался там, она стояла на коленях, выгнувшись, запрокинув голову, хрипя и дергаясь, пыталась вырваться. Я медленно пошел к ним. Стрелять нельзя. Дробь накроет обоих. Длинная, почти до колен, черная рубаха бородача, похожая на обрезанную рясу, порвалась на груди и плече, из ссадина на лбу текла кровь, во рту не хватало зуба. На шее висела железная цепь с амулетом. вроде распятия, но крест напоминает скорее букву X. Да и распятая фигура не похожа на человеческую. Слегка пересев, бородач сильнее отогнул назад голову пленницы и стал поворачиваться так, чтобы девушка оставалась между нами. Она застонала от боли. «Именем ордена, наемник!» — произнес он хрипло. «Уходи! Что ты не понимаешь, с кем связался?» В его голосе были гнев и возмущение. Я приближался, не опуская оружия. «Что этот мужик способен сделать? Ствола у него не видно, значит, я смогу подойти вплотную». Бородач тоже понял это и толкнул девушку на меня. И отскочил, она растянулась на траве. Прыгнувший вперед, бородач ударил меня по руке короткой дубинкой, которую прятал в рукаве. Самострел громыхнул, но стол качнулся в сторону, и дробь попала в лежащий на боку фургон. С Сволом самострела я ударил бородача в живот, бросил оружие, широко развел руки и врезал противнику ладонями по ушам. Говорят, при достаточной силе такой удар разрывает барабанные перепонки, хотя мне подобное никогда не удавалось. В любом случае даром это не проходит. Бородач застонал, разину в рот, из глаз брызнули слезы. Я рубанул его ребром ладони сбоку по шее и тут же костяшками пальцев в кадык. Раздалось чавканье, будто камень упал в густую грязь и тихий хруст. Из широких волосатых ноздрей плеснула кровь, струйка потекла изо рта в темную бороду, здоровяк упал навзничь. Я отступил, тяжело дыша, повернулся, услышав щелчок. Девушка лежала на боку, целилась в меня из моего же самострела и раз за разом вдавливала спусковой крючок. «Эй, подруга!» Начал я, шагнув к ней. «Я же тебя спас, а ты...» «Не подходи! Не подходи!» Она все еще пыталась выстрелить. Я схватил самострел за ствол. Девушка ахнула, отдернув руки, на спине поползла от меня. Медленно шагая следом, я перезарядил оружие. «Не подходи!» Повторяла она почти в истерике. Большие светлые глаза наполнял ужас. «Ты... не крос! — Да что за некроз такой? — не выдержал я. — О чем ты? Я ничем не болен. Что ты несешь? — Ты спустился оттуда. Я видела в больницу. Она ткнула пальцем в бок. Я повернул голову. Фургон лежал вдоль дороги. Над бортом виднелся пологий холм. Внезапно я понял, что он отличается цветом от всего кажущегося ландшафта, словно пятно темной жирной грязи посреди серого в желтых и зеленых разводах покрывало. Когда я перевел взгляд обратно на девушку, она, привстав, взмахнула длинной кривой палкой, которую нашла в траве, и врезала ею мне по плечу. Я покачнулся, палка треснула и сломалась. «Но ты вообще охренела!» Я сунул самострел за ремень, сгробастал ее и поднял на руки. Она задергалась, голова откинулась назад, смертельный ужас исказил лицо. Девчонка и вправду боялась меня. Очень боялась. На лице к тому же было омерзение, словно я какая-то опасная, ядовитая макрица. «Слушай, подруга!» — рявкнул я. «Я не болен ничем. Все нормально, успокойся. Ну, или прекращай дергаться, или я тебя свяжу». Она замерла, уставившись мне в глаза. Наверное, только сейчас увидела, что они обычные. Отпусти меня. Ладно, ладно. Но ты веди себя нормально, иначе сделаю, как сказал». Я поставил девчонку на землю, попятился, чтобы не поворачиваться к ней спиной к бородатому, пересел над ним, пощупал шею. Мертв. Я не собирался убивать его, просто в тот момент все очень быстро произошло, и сработали рефлексы. Ситуация из тех, про которые я говорил генералу на допросе, если не ты, так тебя. А этот мужик явно хотел разделаться с нами обоими. Со мной так уж точно. Как он меня назвал? Наемник? Наемник. Это что, судьба такая? Почему бородач не сказал прохожий, путник или хотя бы просто бродяга? Почему именно наемник? — Ты долго был в пятне? — спросила девушка. И я поднял голову. Она поправляла одежду, настороженно разглядывая меня. «В каком еще пятне?» «Да в том, что этот холм накрыло. Оно старое?» Я пожал плечами. «Не знаю. Я не местный». «Твое имя?» Я хотел ответить Егор, но что-то будто подтолкнуло изнутри, и с языка сорвалось «Разин». «Разин?» — повторила она. А я юна, юна гала. Что это еще за имечка? Удивился я. Девчонка гордо вскинула голову. Думая, что говоришь, я из меха Корпа. Да мне-то что? Я зашагал в обход фургона, чтобы осмотреть тела других преследователей. Наверняка все трое мертвы. Этот последний сидел на мотоцикле позади водителя, которого подстрелили из больницы фургона, и его просто сбросило на дорогу. А вот остальным точно конец. Так и оказалось. Я быстро вернулся обратно и увидел, что Юна Гало, забравшись на кабину, пытается открыть дверцу. «Ты наемник?» — спросила она. «С чего ты взяла?» Она повела подбородком в сторону бородача. По повадкам видно, хотя необычный. Кого попало, такому не обучают. «Если бы в механической корпорации состоял, я бы тебя знала». Значит, или бывший солдат, или из замка Омега, или тебя долго натаскивали в какой-то бригаде охотников за головами. Я полез на кабину, не обращая внимания на то, что девушка отстранилась. Она все еще старалась не касаться меня. Присел над дверцей, широко расставив ноги, вцепился в ручку, поднатужился и распахнул ее. Что ответить? До сих пор непонятно, что вокруг. То есть, какое это время? И какое место. Но моя история будет выглядеть фантастической в любом месте и времени. Можно соврать, что у меня амнезия после ранения, память отшибла. Но это сразу даст девчонке преимущество надо мной. Потому стоит пока прикидываться, что я все понимаю. До поры это будет удаваться. Ну а дальше, когда она меня раскусит, стану действовать по обстоятельствам. Главное, тянуть время подольше, сбивая ее с толку. Я ответил, не имеет значения, откуда я. Кто за вами гнался? Как кто? Удивилась она. Сам не видишь? Монахи? Усевшись на краю дверного проема, я свесил в кабину ноги, нагнулся и заглянул внутрь. Ясно, что монахи. Я имею в виду, почему они гнались? Что им от вас надо? Водитель был мертв. Когда фургон перевернулся, ему разможило голову о боковую стойку. Интересно, почему лобовое стекло не разбилось от удара? Я потрогал его, и оно прогнулось под пальцами. Оказалось, что там не стекло, а какая-то пленка, покрытая составом вроде лака. Заметив кобуру с ремешком, висящую на крюке под рулевым колесом, я спрыгнул в кабину, взял оружие и полез обратно. «За этими монахами едут другие», — сказала юна Гала. «Скоро здесь будут. Надо уходить». Так почему они гонятся за тобой? Повторил я, выбираясь на кабину. Не твое дело, наемник! Слушай, что это за странная одежда на тебе? Это же пластмасса? Где ты такой комбинезон нашел? В развалинах? Спрыгнув на землю, я пошел вдоль фургона. В кобуре оказался револьвер, чем-то напоминающий кольт времен Дикого Запада. Я переломил ствол, тронул капсули, торчавшие из барабана. На патронах не было маркировки. Обычные штамповки завода изготовителя, они явно кустарного производства. Защелкнув ствол, я вытянул руку, прицелился. А неплохая штука. Вес что надо, рукоять удобно лежит в руке. Кто в кузове? спросил я, опустив револьвер. Вас там минимум двое было. Михай, мой слуга, но он тоже мертв. Она произнесла это равнодушно, будто Михаю на роду было написано отдать жизнь за свою хозяйку. Монах попал в него сквозь больницу. «Наемник, ты меня слышал? Надо побыстрее уходить отсюда». Я застегнул пояс, сунул в кобуру револьвер. Мне надоел ее командирский тон. Не знаю, кем была юна Гала, но она явно привыкла помыкать людьми, а еще привыкла, чтобы ее слушали беспрекословно. И мне это... Не нравилось. Я полез в люк, бросив через плечо. «Ну так уходи!» «И не приказывай мне, что делать, ясно?» К полу, ставшему теперь стеной, были прикручены две железные лавки, лежанка и шкаф. Остальное ссыпалось вниз, посуда, пара сундуков и тело седого мужчины с дырой в голове. Я поднял ружье Михая. Оглядевшись, раскрыл один сундук. Там лежала одежда. За ним второй, где оказалась всякая снеть. Хлеб, нанизанные на веревочку куски вяленого мяса, банка с какой-то приправой, две большие тыквенные фляги, что-то еще. Банка была разбита, и в кузове запахло так, что я чихнул. Стало темнее. В люке появилась голова девушки. «Наемник?» — позвала она. Я повесил за спину ружье, прицепил к поясу подсумок с патронами, и стал перекладывать еду из сундука в котомку, которую нашел в нем же. «Что?» «Я благодарю тебя», — произнесла юна Гала сухо. «Я должна была сразу поблагодарить тебя, но слишком растерялась. Ты спас мне жизнь. Теперь нам надо уходить отсюда. Если останешься, монахи будут пытать тебя, чтобы узнать, куда пошла я, а потом убьют». Пожав плечами, я выпрямился, — Закинул котомку за спину и полез наружу. Юна шагнула в сторону. «Сколько их еще сюда едет? Я точно знаю про самоход вроде этого и два от Тевтонца. Возможно, их больше. Значит, самоходами здесь называют такие фургоны. От Тевтонцы...» Уточнять я, конечно, не стал. Сжимая в руках ружье монаха, девушка смотрела на дорогу. Не оборачиваясь, сказала «Я богата, наемник». Хорошо заплачу тебе. Не знаю, смогу ли тебе доверять, но... Я нанимаю тебя. Пять золотых. Два вперед. Три, когда дойдем до места. Ты будешь сопровождать меня и охранять. А теперь идем. Монахи вот-вот будут здесь. Пока ты был внутри, я осмотрела мотоциклетки. Они сломаны. Придется идти пешком. Она показала в сторону моста над пересохшим руслом. «С чего ты взяла, что я соглашусь охранять тебя?» — спросил я. Но ты же наемник, а я дочь Тимерлана Гала, а мне что с того? Ты, но ты Юна задохнулась от гнева, тряхнув головой, хотела что-то сказать, но передумала, достала из кармана серебристую заколку и стала укладывать свои темные волосы. Покопавшись в котомке, я сорвал с веревочки кусок вяленого мяса, понюхал, откусил и стал жевать. Сильно перченая но вкусное. Впрочем, сейчас мне показалось бы вкусным все что угодно. Покончив с первым куском, я принялся за второй. Достал флягу, открыл и понюхал. Обычная вода. Сделал несколько глотков. Юна Гало вытащила из-за пояса серый берет и надела поверх собранных в узел волос. «Пять золотых — это серьезные деньги», — сказала она холодно. «А монахи...» «Серьезные ребята, ты это и без меня знаешь. Сколько ты хочешь? Или вообще не согласен? Думаешь просто ограбить фургон? Ограбить меня?» «Нет», — ответил я с набитым ртом. «Тебя ограбить не собираюсь, но...» «Молчи!» Она вскинула руку, и я прислушался. Издалека доносился гул двигателей, пока что едва различимый. «Надо уходить отсюда, наемник!» «Ты поможешь мне или нет? Сколько ты хочешь?» Я прикинул варианты. За спиной висели ружье Михая и котомка с едой. На поясе – самострел и револьвер. У меня была вода и патроны. В фургоне нашелся нож. Положение явно получше, чем полчаса назад, когда я бродил по какому-то странному холму с неказистым самострелом в руках. И все же я понятия не имел, где нахожусь и что вокруг. А с этой девчонкой, по крайней мере, я буду постепенно вытягивать из нее новые сведения про окружающее, осваиваться. Пока что надо держаться ее, а потом решу, что делать». «Семь золотых», — сказала юна Гала, с тревогой глядя поверх моего плеча на поворот дороги. «Семь? Разин? За эти деньги можно купить ферму?» «Ну хорошо». — решил я, наконец. Ты вперед!» Она схватила меня за плечо и потянула прочь от фургона в сторону моста. На ходу вытащила из-под куртки кошель, достала три большие круглые монеты и сунула мне в руку. «Быстрее, наемник! Надо уйти за мост, пока они не появились. Дальше кивок и серая гарь. Они не будут знать, куда мы свернули». «Но куда мы идем?» — перебил я, продираясь вслед за юной гала сквозь заросли бурьяна. «Куда тебе надо попасть, в конце концов?» «В Москву», — сказала она. Глава шестая Жалким зрелищем был этот мост. Рельсы проржавели, шпалы сгнили, между ними нанесло земли, откуда проросли трава с кустами. Перед тем, как ступить на него, мы, не сговариваясь, глянулись. Перевернутому фургону подъехал другой, черный. Рядом стояли две приземистые машины, похожие на баги, только гораздо больше. «Сейчас они разберутся, что к чему, и поедут сюда». Юна шагнула на мост и остановилась. «В чем дело?» – спросил я. «Будь осторожен. Достань оружие, охраняй меня. Для чего я тебя наняла?» Я окинул взглядом пустой мост. «Там никого нет. Идем». Мне говорили, такие мосты часто выбирают... Э, «То есть, под ними живут?» — она замолчала. «Тролли, что ли?» «Что такое тролли?» Юна все еще стояла на месте, и я зашагал вперед, потянув ее за рукав. «Идем», — говорю. «Не трогай меня, наемник», — отчеканила девчонка, отдернув руку. «Не прикасайся ко мне, если я не прикажу. Ты понял?» Я пошел дальше, не оборачиваясь. Юна Гала догнала меня и вдруг ударила кулаком между лопаток, схватила за воротник, рванув, скрикнула. Ты слышал, что я сказала? Смотри на меня! Я плачу тебе, и чтобы ты не смел прикасаться! Я развернулся, оттолкнув ее, она споткнулась о шпалу и едва не уселась между рельсами. Слушай, подруга! Я достал две монеты и швырнул ей под ноги. Мне плевать, кто у тебя стоит за спиной и чья ты там дочь. Одну монету оставляю себе за то, что спас тебя на дороге. Теперь катись, куда хочешь. И зашагал дальше. За спиной было тихо. Заметив тело, лежащее в зарослях на краю моста, я вытащил револьвер. Я был уверен, что там лежит мертвый человек и не ошибся. То есть наполовину не ошибся. Он таки был мертвый. Но только это оказался не человек. Я раздвинул кусты и стволом револьвера осторожно повернул бугристую, поросшую короткой темной шерстью башку. Существо, одетое лишь в подпоясанные веревкой короткие штаны из мешковины, напоминало обезьяну. В розовом морщинистом лице уродливо соединялись человеческие и звериные черты, отчего выглядело оно жутковато. Из левой половины груди торчала загнутая крюком арматура. Должно быть, конец ее, глубоко ушедший в тело, хорошо заточен. Другой конец был обмотан веревкой. Поверх шли аккуратные витки проволоки. В правой руке существо сжимало конец длинной берцовой кости, человеческой. Скрипнул гравий, над духом раздалось дыхание. Помедлив, я протянул в сторону руку. Спустя несколько секунд ощутил на ладони холод металла и сжал пальцы. Сунув две монеты в карман, встал. «Это мутант, не мутафак», — тихо сказала юна Гала. «Его убили кетчеры, такими штуками они любят пользоваться». «Кто такие?» — начал я и замолчал. «Что?» — спросила она после паузы. Я не отвечал, и девушка добавила «Идем». «Монахи уже, наверное, сюда едут». Мы сошли с моста. Вдоль этого берега тянулись холмы, от русла отходила тропа едва заметная, среди зарослей и густой травы. «Ты бывал в этих местах?» Спросила юна Гала, и я покачал головой. «Откуда ты?» Помедлив, я сказал первое, что пришло в голову, с побережья. «Откуда?» Она явно не поняла. «С какого еще...» А, с берега Донной пустыни, с горы Крым или с моста. Вроде бы больше там нигде не живут. Быстро шагая, я сделал неопределенный жест. Пусть думает, что хочет. Хотя странно звучит «гора Крым». Что это значит? Как полуостров мог стать горой? Наверное, это все же виртуал. Какая-то большая локация, и программисты с дизайнерами или кто-то там еще создает такие вещи использовали для нее привычное название. Может, доктор Губерт исследует влияние полного погружения в искусственную реальность на человеческую психику? Здесь есть Москва, есть Крым, а еще какие-то мутафаги и кетчеры и мутанты. И странная плесень, которая заставляет мертвецов ходить. Кажется, именно ее юна гала и называла некрозом. «Для чего ее ввели в виртуальную локацию? «И что означало все то, что случилось, когда я встал с лежака? «Может, программный сбой? «Или это был способ сбить меня с толку, «создать впечатление, будто что-то пошло не так, «чтобы подопытный решил, «он вырвался из-под контроля экспериментаторов «и вокруг настоящая реальность? «Но если так, то что представляет собой некроз? «Мутант, ладно». Но некроз выглядел слишком уж фантастично. Именно из-за него у меня впервые возникло впечатление нереальности происходящего. Для чего его вывели в локацию? Мгновение казалось, что я понял. Догадка будто скользнула по самому краю сознания и пропала. Я даже плюнул в досаде. Солнце клонилось к горизонту, стало прохладнее. Снова захотелось есть. Не останавливаясь, я достал кусок мяса с хлебом и посмотрел на шагающую рядом Юну. «Будешь?» Не глядя на меня, она покачала головой. Я стал жевать, запивая водой из фляги. Шум моторов пока не доносился, монахи еще не подъехали к мосту. Холмы скрыли русло пересохшей реки, мы шли дальше. Дорога впереди раздваивалась, один рукав более широкий и хорошо утоптанный вел влево. К большому полю. Другой едва заметная, извилистая тропа вправо, туда, где виднелась роща. За полем слева кевок Юна остановилась. Он далеко, а справа серая Гарь? Она ближе. Кевок просто городок посреди пустоши, а гарь находится на старой свалке. Надо решить, куда идти дальше. Зачем идти в одно из этих мест, если монахи и там, и там могут нас найти? И потом они ведь могут разделиться. Значит, опасно и в кивоке, и в этой гари. Надо заночевать где-то еще. Она посмотрела на меня, как на идиота. Что ты говоришь? Мы же на северо-востоке, пустоши. Это днем здесь только панцерники ходят, да мутанты вроде того, которые на мосту. А ночью и ползуны из холмовейника вылезают, и гиены горбатые появляются, и ежи... Да тут в каждой норе мутафак сидит. Ночью без Сендера, только вдвоем. Нет, надо туда, где люди. Я чуть было не спросила, что такое Сендер, но вовремя прикусил язык. Ну хорошо. Так куда нам лучше повернуть? Юна задумалась. Ну, кивок больше, более обжитой. Там даже радиостанция есть. Она вскинула голову. Точно. У них же передатчик, причем мощный. Монахи смогут связаться со своими, поговорят с каким-нибудь форпостом, им пришлют подмогу, а в серой гаре передатчика нет. «Значит, от кивока надо держаться подальше», — решил я, но затем покачал головой. «Хотя нет, если он больше, то нам в нем будет легче спрятаться». Она возразила. «С чего ты взял? Что там, что там? Нас увидят при въезде в город, и если монахи следом войдут, то быстро узнают, где мы». В таких местах незнакомцы всегда на виду. Значит, идем в серую гарь. Я зашагал по узкой тропке, ведущей вправо. Расскажешь о ней по дороге. Холмы остались позади. Мы приближались к роще, на краю которой дорога обрывалась. Возле тропки выселся холм, покрытый кривыми наростами, словно большими бородавками. Он состоял из глины и камней, а еще из кусков шифера, железного лома, досок и колотых кирпичей, проходя мимо, я искоса, чтобы не показывать любопытство, разглядывал его. Девчонка произнесла одно слово «холмовейник». Это он и есть, что ли? Если так, то внутри живут те самые ползуны, которые, по ее словам, выбираются только по ночам. Роща с виду казалась неопасной, но что, если в ней прячется стая гибридов вроде тех с холма? Решив, что туда лучше не соваться, Я зашагал в обход, а юна Гала поспешила следом. «Ты была в этих местах раньше?» – спросил я. Она покачала головой. «Никогда. Просто, когда мы уже собирались ехать в Москву, я заставила Михая все рассказать о поселках, мимо которых мы будем проезжать. Он был следопытом, здесь много сезонов бродил. Он мне про Гарри и про Кивок рассказал. А кто там управляет?» В Гарри? Да никто, просто люди живут. Но почему они именно там поселились? Как это почему? Иногда ты задаешь такие странные вопросы, наемник. Потому что в том месте водяная скважина. Воду нашли несколько сезонов назад, и вокруг сразу возник поселок. В Гаре живут всякие бродяги, разорившиеся фермеры, старатели. Там у них огороды вокруг, а воду они продают проезжим. Я остановился. Завидев пересекающую наш путь цепочку следов. Непонятно, что за зверях оставил, но он явно большой и тяжелый. Может, это тварь той же породы, что и та, погнавшаяся за стаи гибридов прошлой ночью, когда я сидел на крыше казармы. «Странно», — сказала Юна. «Следы вроде как у Маниса. Откуда здесь Манис? Они же на юге только живут. Если он в той роще прячется... «Может напасть на нас? Идем быстрее!» Я молча зашагал дальше. «Манис! Наверное, мне еще долго предстоит слышать незнакомые слова, которыми местные называют всяких необычных тварей». Солнце успело сползти к горизонту, когда мы обошли рощицу. За ней открылась низина, полная всякого хлама. В небо торчал подъемный кран со сломанной стрелой. Вокруг лежали цистерны, контейнеры... Горы металлолома, обитых кирпичей и треснувших строительных плит. В окошке кабины крановщика мелькнул силуэт. Я спросил, а они не начнут по нам сходу палить? Нет, вдруг мы хотим купить у них воду. Тогда могут попробовать ограбить, как только войдем. Ты что, боишься? Она покосилась на меня. Ты же наемник. Дело не в том, боюсь или нет. Надо знать, чего ждать от них. Да того же, чего ждать от неудачников из любого другого поселка на пустоши. Ты бывал в них тысячу раз. Это все трусливые ходьки. Они укусят тебя, если ты слабый, и разбегутся с визгом, если показать им силу. У тебя вид, что надо, наемник. Оружием обвешан, нож на ремне, морда зверская, комбинезон какой-то непонятный. Вот и шагай смело, никто тебя не тронет». Слова ее не очень-то убедили меня. Но я решил пока что не доставать оружие, чтобы не пугать лишний раз Харьков. Они могут разбежаться с визгом, как утверждала юна Гала, а могут наброситься из-за угла, то есть выстрелить по нам откуда-то с вершины мусорного холма. Мы вошли на свалку. Подъемный кран выселся над всей округой. Теперь я хорошо видел человека, высунувшегося из окна кабинки с ружьем в руках. Он следил за нами. Но оружие не поднимал. Одет во что-то бледно-рыжее, на голове желтая косынка, стянутая узлом сзади. Когда мы почти миновали кран, дозорный громко свистнул. Спустя несколько секунд донесся ответный свист. Жара спала. Но за день солнце успело разогреть свалку, и над холмами курились испарения. Пахло горелой резиной, гнилью и мазутом. Впереди показались стоящие вплотную большие картонные коробки с криво прорезанными окошками. Сверху лежало черная от и машинного масла ветошь, что-то вроде соломы на крыше сельского дома. У последней коробки боковины не было. Рядом на листе жести сидел, сложив ноги по-турецки, полуголый оборванец. Над склокоченными волосами его велась жужжащая стайка мух. «Просто идем дальше». — сказала юна Гала, не обращая внимания на эти отбросы. — Вижу, сердце твое полно жалости и сострадания к ближним, заметил я. Оборванец смотрел на нас пустыми, мутными глазами. Когда мы поравнялись с ним, он привстал, простер в нашу сторону руку, будто хотел предупредить о чем-то, но так ничего и не сказал. Плюхнулся обратно на жесть. Я приостановился, но Юна решительно шла дальше. Человек, встав на четвереньки, полез в свой картонный дом. За штабелем растрескавшихся бетонных плит горел костер. По сторонам его стояли рогатины, на них висела толстая ржавая пружина, прогнувшаяся под весом котла. В нем что-то булькало, съедобное, судя по запаху, хотя я бы не рискнул снять пробу. Рядом на перевернутых ведрах На камнях или просто на корточках сидели люди, мало отличавшиеся от первого обитателя Гарри, который попался нам на глаза. Женщина с черным от копоти лицом, забравшись на горку битых кирпичей, огромным половником зачерпнула из котла варева и стала нюхать, шумно втягивая ноздрями воздух. При нашем появлении все повернули головы, а женщина едва не свалилась кирпичей и выпустила половник, который с хлюпанием упал в котел. Выругавшись, она спрыгнула на землю и уставилась на нас, уперев руки в бока. На ней был короткий халат и ватные штаны, из-за пояса торчала обмотанная тряпьем рукоять. «Эй, вы!» — хрипло крикнула женщина, вытащила мясницкий тесак и потрясла им. «Идем, идем!» — поторопила меня Юна. «Не останавливайся и не обращай на них внимания. Стойте! прозвучало сзади, но девушка не обернулась. Люди пялились нам вслед, пока мы не миновали остров экскаватора, в ковше которого спал человек, и машина не скрыла нас от компании вокруг костра. Дальше был ряд автомобилей без колес, стоящих на столбиках из кирпичей. Между холмами за ними раскинулись огороды. На кривых грядках зеленели кустики и хилые, нездорового вида побеги, подвязанные тряпками и проволокой к торчащим из земли палкам. За следующим холмиком открылась обширная земляная площадка, на краю которой стояла единственная в этом месте постройка, отдаленно напоминающая нормальный дом. Первый этаж – каркас из сваренных труб и решеток вместо стен, а второй – дощатый, с квадратами неровно выпиленных окон и балконом. Там на высоком табурете сидел человек в широкополой шляпе с винтовкой в руках. Наверное, это место служило в серой гаре центральной площадью. У дома между машинами с открытыми кузовами прохаживались люди, все в рыжей коже и с банданами на головах. Ближе к нам стояла водяная колонка, окруженная чугунной оградой с калиткой, висящей на одной петле. Оглядевшись, Юна решительно пошла через площадь, и я сказал «Стой!» «Может, договоримся, чтобы нас подвезли?» «Подожди!» Она быстро шла вперед, не оглядываясь. Сделав несколько шагов, я остановился. Повторил «Юна, стой!» Она упорно шагала к гостинице. Человек на балконе выпрямился во весь рост. Даже отсюда было видно, что он здоровый, как медведь, и потряс винтовкой. Она тоже была здоровенной да к тому же с оптическим прицелом, непривычно длинным и широким. Люди у машин пошли навстречу Юне, еще несколько показались по сторонам площади. Я достал револьвер и, здоровяк на балконе, вскинув винтовку, выстрелил. Пуля ударила в землю у моих ног. «Медленно, медленно положи его!» – крикнул он. «Я из мехкорпа!» – звонко прокричала Юна, быстро шагая через площадь. — Хочу нанять вас! — Вот стерва! Пришлось мне положить револьвер. Когда выпрямился, откуда-то сбоку выпрыгнул босой парень в закатанных до колен штанах из мягкой кожи и расстегнутой рубахи. Волосы на его голове были собраны панковским гребнем, да еще и выкрашены в темно-красный, почти черный цвет. Из гребня, будто иглы, торчали заточенные куски арматуры и обломки лезвий. На поясе висели цепи с грузилами на концах, а в руке была загнутая крюком арматура с заточенным концом. Я сорвал ремень ружья с плеча, а он ударил меня своей железякой, целя в голову. Хорошо, что не острым концом. Палец сам собой вдавил спусковой крючок, и пуля улетела куда-то в сторону. Панк замахнулся вновь, и тогда я врезал ему прикладом по впалому животу. Сипло выдохнув, он согнулся пополам. Сзади раздался топот. Юна Гала прокричала. «Я дочь Тимерлана Гала! Кетчеры! Я хочу нанять вас! Эй, ты! Ты, главарь! Я из корпорации! Слышишь?» Здоровяк с балкона зычно выкрикнул. «Не трогать ее! Этого не убивать! Обеих в дом!» Бросив ружье, я выхватил из кобуры самострел. Сразу трое в рыжей коже подскочили ко мне, Одного я встретил ударом кулака в лицо, на второго наставил оружие, но третий вмазал арматурным крюком по стволу, и дробь ушла в землю. На меня навалились со всех сторон, я отшвырнул одного противника, коленом нападал под дых другому, а после меня перетянули железякой по плечам и сделали подсечку. Топоты, крики раздавались со всех сторон». Сбросив себя кетчера, я вскочил, и рядом вновь появился панк с цепями на поясе. Гребень на голове содрогается, глаза выпучены, лицо совсем безумное. Он рванул цепи, закрепленные на короткой рукояти, и я двумя ударами сбил его с ног, а потом, получив прикладом по затылку, сам упал сверху.